Глава 13. Около часу ночи Сергей Петрович вышел из гостиницы через черную дверь. На нем была серая куртка из плащевки, трикотажные спортивные брюки, в руках хозяйственная сумка из кожезаменителя. Так обычно экипируется рабочий в ночную смену. Неподалеку от кинотеатра на стоянке его поджидал четырехместный Opel Rekord с загадочным номерным знаком х ми че, -че, -че». Оглянувшись по сторонам, пусто, темно, ни человека, ни собаки, Сергей Петрович нагнулся и пошарил рукой над задним колесом. Ключи на месте. Он отпер машину, уселся на водительское место, завел мотор и поехал. Минут через пятнадцать, пролетев уснувшую Москву, припарковался в квартале от офиса «Русский транзит» на Масловке. Слабо освещенная улица напоминала просеку в лесу, а пятиэтажный кирпичный дом, где обосновалась контора, массивным крыльцом выдвигался вперед, словно выплывающий на простор катер, и левым боком уходил в узкий безымянный переулок тупик. Ключи от входной двери у чулка были, но пользы от них никакой, в конторе по ночам дежурил сторож и запирал двери изнутри на засов. Зато на подвальном люке была подпилена металлическая решетка, и, как сказал Гурко, если он не совсем ослабел от вольной жизни, то выдернуть ее с корнем будет пара пустяков. Так и получилось. С решеткой Сергей Петрович управился быстро, но с окном пришлось повозиться. На то, чтобы вынуть стекло и выпилить кусок рамы, ушло довольно много времени. Да он особенно и не торопился. Заметить его здесь, в тупике, копошащемся возле люка, можно было разве что с над домами вертолета. Очутившись внутри, Сергей Петрович запалил небольшой фонарь шахтерского типа и при слабом свете кое-как заделал за собой окно. Поднявшись по узкой лестнице, оказался в длинном коридоре с расположенными по обеим сторонам комнатами. Под одной из дверей мерцала электрическая полоска, будто хитрый зрак притаившегося в ночи хищника. Приглушенно доносился звук работающего телевизора. «Это хорошо, что сторож не спит», — подумал Сергей Петрович. «Мог бы со сна напугаться». Из хозяйственной сумки, полной всякого добра, извлек укороченную милицейскую дубинку с газовым запалом. Покрутил в руке туда-сюда, остался доволен. Натянул на брови шерстяную шапочку и костяшками пальцев осторожно постучал в дверь. «Кто там?» — донеслось изнутри растерянное. «Проверка!» — громко бухнул чулок. За дверью тишина, замешательство. «Инокентий послал, мать твою!» — загремел чулок. Длинное ругательство подействовало на того, кто был внутри благотворно. Щелкнула собачка замка, и дверь приоткрылась, но не на полный разлет. Сергей Петрович толкнул ее ногой и влетел в комнату, давя на гашетку, пуская перед собой толстую шипящую струю газа. Сторож, молодой упитанный амбал, поймал струю как-то сразу, заклацал зубами, побагровел, замахал руками и отшатнулся вглубь комнаты, обескураженный. Чтобы облегчить его страдания, Сергей Петрович с размаху с правого плеча опоясал его дубинкой. Парень закачался, но не упал, продолжал перхать и багроветь. Крепкий попался орешек но все-таки со второго захода чулку удалось его оглаушить. Бесчувственное, тяжеленное тело он затащил на топчан, аккуратно стянул ему лодыжки и кисти десантной бичевой, которую тоже принес с собой в сумке. Там же нашелся шприц, заранее наполненный голубоватой жидкостью. Задрав парню рукав, ввел в вену три кубика прекрасного импортного снотворного, обеспечив глубокий и спокойный сон минимум на сутки. В начале третьего приступил к вскрытию сейфа фирмы «Симонс» в кабинете Стефана Ивановича, уповая на пословицу, что не боги горшки обжигают. Но заморская хреновина оказалась всем горшкам горшок. За два часа, использовав знания, которые в течение полугода передавал ему консультант из спецотдела, неподражаемый умелец Гоша Туманов, он присел отдохнуть. Хвалиться было нечем, а так хотелось хоть что-нибудь в жизни сделать собственными руками. Выкурив сигарету, проверил, плотно ли опущены шторы и вернулся к сейфу. Серебристый красавец с зеркальным глазом и со стройным закодированным под вызывал у него чувство глубокого уважения. Он умел хранить свои тайны, в отличие от множества людей-пустобрехов. — Ну что ж, — грустно заметил Сергей Петрович, — не захотел по-доброму. Сейчас попрыгаешь, дружок. Прилепил к сейфу два миниатюрных изящных взрыв-пакета — возле замка и по компьютерной дуге, и датчик, который зарядил на 30 секунд. Сам выскочил за дверь и дождался, пока в комнате грохнуло. Сейф был изуродован безнадежно. В серебристом боку зияла дыра с развороченными неровными краями. Чулок сунул туда руку, как хирург во вспоротое брюхо пациента, и потянул на себя. Дверца с тихим всхлипом поддалась. Внутри было два отделения. В верхнем несколько кожаных папок с бумагами, внизу пачки денег, банковские упаковки стотысячных и пятидесятитысячных купюр и горка долларовых ассигнаций. Сперва он аккуратно уложил в сумку документы, сверху навалил ласково похрустывающие в пальцах банкноты. Добыча была хорошая, большая. По первой прикидке, Тугриков хватит года на два безбедного житья. С сожалением глядел Сергей Петрович на дело рук своих. Он вовсе не собирался оставлять за собой столь грязные следы, но ничего не поделаешь. Издание Из выбрался тем же путем, которым пришел, при этом, втискиваясь в узкое окно, заторопился, оцарапал левое плечо. «Опель-рекорд» стоял там, где он его оставил. Когда пригнал к гостинице и вырулил на стоянку, в небесах над Москвой уже розовело. Никем вроде бы не замеченный, опять черным ходом Сергей Петрович проник в гостиницу. В номере первым делом принял душ и напялил на себя хлопчатобумажную пижаму. Ему не терпелось полистать бумаги, но вместо этого завалился в постель. Спал ровно три часа и проснулся без всякого будильника, как по гудку, свежий и бодрый. Пока читал бумаги, несколько раз заваривал кофе и выкурил полпачки сигарет. Дым в номере висел с сизыми столбами. Деньги тоже пересчитал. На круг вышло 86 шесть миллионов с копейками. «Может быть», — подумал вслух, стоя перед открытым окном, «купить подержанную Вольво и укатить к Черному морю. Ты это заслужил, Сережа, что скрывать?» Как раз в эту минуту заверещал телефон. Сергей Петрович снял трубку, хриплым баском сказал «Алло?», но никто не отозвался. В трубку дышали насупленно и тяжело. Закопашились чертяки, благосклонно подумал Сергей Петрович. Теперь следовало как можно скорее избавиться от улик. Такая уж наша воровская доля, усмехнулся челок, запихнув папки и деньги в кожаный кейс, который от непомерного объема раздулся, как беременная баба. Переодевшись в нормальный цивильный костюм, Сергей Петрович совершил привычное путешествие. Грузовой лифт пять-шесть лестничных переходов, запасной пожарный выход. Но этим утром гостиницу обложили плотнее, чем обычно. Знакомый зеленый жигуленок притулился неподалеку от его Опеля, но кроме того еще из двух машин, Волги и Восьмерки, торчали подозрительные рожи. Вдобавок у газетного стенда маялся пожилой мужик с санкой борца тяжеловеса, у которого на лице было написано, что газетку ему довелось почитать, может быть, впервые в жизни. — Профессионально, — одобрил Сергей Петрович. Видно, Кеша ввязался всерьез. Про Иннокентия Палчика Козырькова он к этому времени знал уже достаточно, чтобы не сомневаться в его возможностях. Потомственный чекист, Козырьков работал в органах, когда Сережа еще под стол пешком ходил, а, скорее всего, там и родился. Это люди особой породы, в спецслужбах всего мира они на вес золота, но, как выяснилось, только не в нашей. У сотрудников такого уровня, практически невосприимчивых ни к каким внешним воздействиям, есть лишь одно уязвимое место — тайное, глубинное, профессиональное самолюбие. За день надави на эту струнку, и человек рассыпался, поплыл. Таким способом при перестроечной чистке, да и после нее, избавились от многих самых талантливых, незаменимых, преданных своему делу беззаветно — Что-то подобное произошло, видно, и с Козырьковым, и вот теперь он работал на криминальный синдикат. За деньги, разумеется, за хорошие деньги, но не за совесть. Сергей Петрович почти не сомневался, что Козырьков засветил его еще в Лейпциге. Волк всегда почует волка, и вор вора, и сыскарь соскаря, но из этого вовсе не следовало, что чулок провалился. Тут-то и начиналась тонкая игра, нюансированная, как японский пейзаж на шелке. Любое подпольное братство, выходящее за рамки общественных ограничений, разведка, кодла, секта, один раз вступившего в него держит за горло цепко, намертво. Да, самолюбие бывшего спецагента уязвлено, натура взбунтовалась, но наверняка много еще оставалось в его душе такого, что мешало отречься от вчерашних побратимов. Одно дело переиграть бывшего коллегу по тем же самым неписанным правилам «тайного братства», и совсем иное отдать на растерзание банде. Козырьков попал в чрезвычайно сложную ситуацию. Сергей Петрович ему не завидовал. На всякий случай он заглянул под капот своего опеля. Вроде все чисто. Сел за баранку, закурил и не спеша съехал со стоянки. Мужчина у газетного стенда, не глядя на него, снял с головы кургузу и кипченку. Зеленый Жугуленок сразу потянулся следом, А чуть погодя к нему присоединилась коричневая «Волга». Слежку повели по методу перехвата — стежка. Перед трубной площадью «Жигуленок» отстал, свернул в переулок. Затем и «Волга», лихо обогнав его под желтым светофором, унеслась обратно к Китай-городу. Он успел заметить на заднем сиденье лицо человека, показавшееся ему знакомым. От трубной площади его взял под конвой серебристый БМВ, а может быть, было еще кто-то, кого он пока не вычислил. Пожалуй, вон та старенькая Нива с заляпанным грязью задом. Держали плотно, в наглую, и Сергей Петрович понимал, что это значило. «Верни документы», — предупреждал Накентий Палыч. «Не заставляй прибегать к жестким мерам». Спустившись вниз к Киевскому вокзалу и снова вырулив на Садовое, Сергей Петрович решил, что пора делать рывок, добром все равно не отпустят. Принцип был такой, чем гуще преследователи, тем проще отходный маневр. С кольца, нарушив правила, скакнул на поварскую и влетел в уютный дворик союза писателей. Взбежал на этаж и через знакомую дверь, попетляв подвальными переходами, вымахнул на Большую Никитскую. В дневной Москве уйти от погони для умелого человека вообще не представляет никакого труда, но Сергею Петровича это не радовало. Кожаный кейс жег руки, иначе он бы с удовольствием подольше поводил за собой хвост. Очень важно внушить противной стороне мысль, что она имеет дело с обыкновенным придурком, который вдобавок запаниковал. Накачалова остановил частника на «Жигуленке», и тот за тридцатник без разговора подбросил его до Маяковской. Там он спустился в метро и сделал несколько пробных пересадок. Давка в метро была такая, будто все московские жители внезапно средь бела дня надумали покататься. Как сказал один угрюмый мент, припомнил Сергей Петрович, сколько не повышай плату за проезд, они все лезут. Наконец на Киевской поднялся наверх и не спеша зашагал к вокзалу. Уже четыре года Москва торговала чем попала и где попала, но здесь, на киевском вокзале, картина отчаянной распродажи как-то особенно впечатляла. Со всех сторон на бредущего путника наваливалось невероятное обилие мяса и спиртного в самых экзотических бутылках, но с преобладанием горилки с плавающим в ней красным перчиком. Веселые, румяные, хмельные бабки похлопывали по бокам, располосованные прямо на асфальте, говяжьи и свиные туши. Лихо вздымали к небу связки копченых и вареных колбас, хриплыми голосами уговаривали отведать кусочек алло-розовой ветчинки. Пританцовывающие, распаленные каким-то внутренним жаром мужики с прилипшим к губе окурком заглядывали в глаза прохожему с ласковым укором. «Ну что ж ты, братец, куда спешишь? Остановись, выпей и закуси, разве может быть дело важнее этого?» Пожалуй, не найдется человека, даже самого заклятого врага рыночной реформы, чье сердце не дрогнет при этом дружеском пире, и кто не смирится с неизбежностью счастливых перемен. Сергей Петрович и сам, попав под магическое воздействие мясной сыти, замедлил было шаги, но тут же спохватился и, понурив голову, припустил прямо в камеру хранения, где в одном из помещений располагались вделанные в стены ячейки с кодированными замками. Пробежав туда-сюда и не заметив ничего подозрительного, он быстро открыл свободный ящичек, вместил туда бесценный кейс, опустил жетон и набрал код. Год своего рождения, 1962. Более ненадежного места для хранения, конечно, нельзя было придумать, поэтому Сергей Петрович из ближайшего автомата, не упуская из поля зрения камерные отсеки, дозвонился до Гурко и потребовал немедленно прислать человека за товаром. «Горячо», — сказал он другу, — «очень горячо, Олег, даже некогда поболтать». Ждать пришлось недолго, двадцать минут. Затем он издали проследил, как двое плечистых молодых людей, не прячась и не озираясь, приблизились к сейфам, отперли ячейку и забрали кейс, который он проводил печальным взглядом. Во дворик писательского союза вернулся тем же путем, каким его покинул. «Опель» был зажат с двух сторон Волгой и «Тойотой», в которых сидели водители, и еще трое мужчин толклись тут же. Один скучающий облокотился на капот «Волги», двое курили и о чем-то беседовали. Заметив Сергея Петровича, вся тройка напряглась. По внешнему виду мужчин нетрудно было определить, что это, скорее всего, не писатели, но, возможно, грузчики из здешнего ресторана. Сергей Петрович беззаботно отворил дверцу своей машины, и тут один из грузчиков, приблизившись, обратился к нему по-свойски с дружеским вопросом. «Тебя где же эта падла носила?» Ничуть не удивясь, Сергей Петрович смущенно улыбнулся в неумытую харю. «По-маленькому бегал. А что, нельзя?» Прервав беседу, подошли двое других грузчиков. «Куда кейс дел?» — спросил один. «Какой кейс?» Грузчики загомонили и пришли к единому мнению, что если документы были у Сергея Петровича, то, скорее всего, лежали в кейсе, а теперь кейса нет. Вдобавок, этот пидер, про Сергея Петровича, неизвестно где носился целых два часа, и за это шеф не похвалит. «Вы, ребятки, про что толкуете?» — поинтересовался чулок. «Может, чем помочь? Вы чего-то потеряли?» Грузчики опять возбужденно загалдели, но Сергея Петровича не трогали, и только старший убежденно заметил — Ты уже доигрался, петушок. Челок недоуменно пожал плечами и со словами «Ничего не понимаю, с ума все посходили» залез в машину. Однако зажатый спереди и сзади не смог выехать, погудел, никакого результата. Мужчины продолжали что-то обсуждать, но, судя по их злым лицам, никак не могли договориться. Потеряв терпение, Сергей Петрович резко подал назад, врубившись бампером в передок Тойоты, и на предельном развороте со скрежетом вырвался из капкана. Одного из зазевавшихся грузчиков опрокинуло на землю левым бортом. Вскоре обе машины сели ему на хвост, и в почетном сопровождении Сергей Петрович вернулся в гостиницу «Россия». Спешить теперь ему было некуда, и он направился в знакомый бар на первом этаже. Затемненный, с покачивающейся над потолком нарядной люстрой, с одноногими столиками, уходящими вглубь помещения, как в пещеру, Со сверкающей стойкой и огнями зеркал Бар был как раз тем местом, где хорошо было расслабиться после всей сегодняшней беготни Как говорится, сделал дело, гуляй смело Две любовные парочки за дальними столиками Да грустный мужчина, склонившийся над рюмкой Вот и вся публика Усыпляющее шуршание невидимых глазу вентиляторов За стойкой приятного вида толстяк Почему-то в белоснежном медицинском халате «Водка, бутерброд с рыбой и пепси», — заказал Сергей Петрович, взгромоздясь на высокий вращающийся табурет. Бармен дружески ему улыбнулся всеми зубами, из которых некоторые были золотые. В узкий бокал плеснул на три пальца водки, из хрустальной вазы серебряным черпаком добавил немного льда, с поклоном подал. «Кушайте на здоровье». Выпил Сергей Петрович с таким удовольствием, будто красную девицу поцеловал. С аппетитом в два хруста проглотил бутерброд со свежайшей семгой. Бармен смотрел на него с одобрением и уже собрался что-то хорошее сказать, но загляделся ему за спину. Оттуда, из-за спины Сергея Петровича, выкатился невзрачный коротышка и, потрогав его за рукав, вежливо произнес. — Сережа, можно вас на минутку? Хотелось бы потолковать. — А кто ты такой? Коротышка смущенно потупился. — Я от Стефана Ивановича. — А, — сказал Сергей Петрович, — тогда, конечно, потолкуем. Водку будешь пить? — Извините, я не пьющий. — Вон как, — удивился Сергей Петрович, — как же ты работаешь с чумой, коли не пьешь? Коротышка сделал странный жест, который можно было истолковать так, что он и сам этого не понимает. Сели за ближайший столик. Сергей Петрович прихватил с собой водку и пепси. — Ну, говори. Стеснительный посланец чумы аж побледнел от его грубого тона. Он очень чулку не нравился. Именно такие, по виду робкие и неказистые, иной раз пускают в ход оружие не мешкая и без всякой причины. А у посланца оружие было. Мешковатый пиджак слева характерно топорщился. «Не сердитесь на меня, Сережа. Я всего лишь выполняю поручения». «Ну так выполняй. Стефан Иванович чрезвычайно огорчен. Он просил вас вернуть все, что вы взяли». В противном случае он будет вынужден прибегнуть к иным мерам воздействия. Каким? Посланец-интеллигент заерзал на стуле, будто стараясь сделаться еще незаметнее. Его лицо приобрело умоляющее выражение. «Сережа, но вы же прекрасно понимаете, о чем идет речь». «В том-то и дело, что нет». Сергей Петрович отпил водки и возмущенно насупился. «Меня сегодня с утра достают. Гоняются, как за крысой. Надоело, честное слово. Я ведь тоже могу психануть». Если у чумы чего-то пропало, при чем тут я? Он меня за кого держит? Обмылок лагерный. Сережа, но подозрение падает на вас. Чулок выпустил струю дыма прямо в задумчивые глаза собеседника, гоготнул. Подозрение? Пусть он тещу свою подозревает. Какие у него доказательства? Посланец деликатно откашлялся в ладошку. Он мало того, что не пил, но, видно, и не выносил табачного дыма. Ценный сотрудник для банды. Сережа, но вы же понимаете, что при нашей работе, в наших условиях, подозрение является одновременно решающим доказательством. Для вынесения жесткого приговора больше ничего и не требуется. — Какого приговора? Ты что, угрожаешь, сморчок? — Избави бог! — посланец смиренно сложил руки домиком. — Просто передаю, что велено. А пушку зачем приволок? Теперь коротышка смутился так болезненно, точно его застукали на чем-то постыдном. Заметно, да? Вот не задача. Портной клялся и божился, что подлый халтурщик. Четыреста баксов содрал за одну работу. Но вы уверены, что заметно? Может быть, канай отсюда, придурок. Хозяину передай еще один такой прикол, упоминай, как звали, так и скажи. Он во мне больше заинтересован, чем я в нем. Убирайся, очень у тебя рожа паскудная, стрелок. Коротышка послушно поднялся. «Да вы не волнуйтесь, так, Сережа, вдруг все еще обойдется по-хорошему, но я бы все же советовал... «Да я тебя сейчас раздавлю, как клопа!» — взревел чулок дурным голосом. Коротышка, кланяясь и смущенно потупясь, заспешил к выходу. Сергей Петрович наспех допил водку, извинился перед барменом за шум и помчался в номер. «По логике вещей он теперь должен был позвонить Подгребельскому, и он это сделал». Разговор получился бурный и бестолковый, но только со стороны чулка. Стефан Иванович, напротив, спокойно выслушал поток его проклятий и лишь удрученно заметил «Если не виноват, чего так кипятишься?» и повесил трубку. Сергей Петрович заварил кофе. Развалился в кресле, курил, думал. «Пожалуй, пора готовить отходняк. Это сбой. Цепочку он раскрутил, но внедрение шло туго. Да что там туго!» Внедрение он практически сорвал, и осознал это над трупом бедолаги Геки, так нелепо завершившего свой жизненный путь. Хотя о полном провале говорить рано. С минуты на минуту ему позвонят, и начнется финишный забег. Ставки сделаны, но только не совсем понятно, кто с кем и против кого играет. С одной стороны, коррумпированная группа. Стефан Подгребельский по кличке Чума. Его подельник некто Гуцулюк из МИДа а также в некоем пока тумане высокий покровитель Гуцулюка. С другой стороны, спецслужба в лице блистательного майора Сергея Литовцева и же с ним. Расклад вроде бы не выходит за рамки рутинной оперативной разработки, как бы ни одна удивительная подробность, отдающая мистикой. Совершенно неясно, в чьи ворота норовят забить гол обе стороны. Где закон? Что нынче понимать под словами «государственная целесообразность»? Вообще интересно, на каком свете все это происходит? Додумать грустные мысли Сергей Петрович не успел. Телефон зазвонил резко и требовательно. Это был звонок, которого он ждал, но и предположить не мог, что это будет Маша. Голос ее прерывался всхлипами. Говорила она торопливо, сбивчиво, но он ее понял. История была такая. На улице ее схватили двое мужчин, затолкали в машину и увезли за город. Очутилась она в таком месте, которое похоже на ад, хотя это на самом деле обыкновенная подмосковная дача. Ее посадили в комнату и сначала заперли. Потом пришел пожилой мужчина и ни с того ни с сего ее избил. Это, наверное, главный здешний черт. У него доброе лицо, и когда он бил ее ногой в живот, то улыбался, как именинник. «Чего от тебя хотят?» — спросил Сергей Петрович просто для того, чтобы поддержать разговор. «Не знаю, Сережа, мне страшно. Спаси меня, миленький, спаси!» Он вспомнил, как недавно она отдавалась страсти так же искренне, как сейчас умоляла о помощи. «Ей любая роль по плечу», — подумал он. «Прекрасная актриса, прекрасная!» Интересно, что она ответит, если он спросит, как ей удалось позвонить в столь затруднительной ситуации, будучи избитой и в заперти. Конечно, они могли обставить ловушку более убедительно и взвешенно, и это, разумеется, очередной знак от Кеши Козырькова. Он через Машу посылал ему дружеский привет. Приходи, не умствуй, разберемся. Адрес, пробурчал Сергей Петрович, ты знаешь, где находишься? Естественно, она знала. Малаховка, на шоссе указатель к питомнику, дача на отшибе, с готической башенкой, обнесенной высоким железным забором. «Нам повезло», — сизвил чулок, — «что у тебя такая хорошая зрительная память». «Ой, Сережа, сюда идут! Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Впечатление было такое, что ее оттянули от аппарата за волосы. Чуть погодя Сергей Петрович начал собираться. Одежда походная, куртка, спортивные штаны, любимый Стечкин в кобуре под мышкой. Еще кое-какие важные мелочи. Запер чемодан и сумку-рюкзачок, оглядел номер — Вряд ли сюда придется вернуться, а жаль. Здесь он Машу любил, а такое разве забудешь? В одном из холлов несколько новеньких телефонных автоматов. Набрал номер Гурко, тот был на месте. Сразу спросил, «Началось, да, Серж?» Сергей Петрович коротко доложил обстановку. Карты сданы, банкомет тот же самый, шансы на выигрыш 50 на 50. «Врешь», — сказал Гурко, «одному ехать нельзя». Нельзя, — согласился чулок, — но поеду, иначе засветка. Ты что, опалаумил? Нет, Олег, я в порядке. Пока они не знают, где бумаги, убивать меня ни к чему. В норме, да, но это не люди, это ублюдки. Так и мы с тобой не святые, верно, Олег? Гурко распсиховался не на шутку, потребовал адрес. Сергей Петрович сказал, что групповуха ему ни к чему, попрощался с другом с теплым чувством скорого свидания на том свете. «Вы, ребята, озорные, азартные, помчитесь, всю нашу малину завалите!» «Не выключай маяк, кретин!» — завопил Гурко, но Сергей его не дослушал. Его опели рекорд опять зажат между Волгой и Тойотой, и все утренние знакомцы на месте. У Тойоты обе фары разбиты. Старший грузчик ему сказал. «За фары с тебя триста баксов, понял. Не надоело еще нарываться?» «Могу и больше дать», — ответил чулок. «Но гоняться за мной не надо. Я к шефу еду, в Малаховку. По вызову». Грузчики туманно переглянулись. Старший сказал. «Заложишь?» «Конечно, заложу», — подтвердил чулок. Все-таки они за ним увязались. На пустынной загородной дороге уже близ Малаховки Сергей Петрович затормозил и вышел из машины. Подождал, пока преследователи тоже остановятся. Потом навскидку пальнул из любимого Стечкина по колесам. Четыре выстрела, четыре колеса. Через стекла загляделся на изумленно отупелые лики грузчиков. Дружелюбно помахал им рукой.